Как только кончалось последнее представление, как только бывал снят и разобран остов балагана, а полотнище, канаты и реквизит наскоро уложены в огромный брезент, тот же Марингота, влекомый старой белой кобылой, удалялась от городских стен. Маринготой называлась собственно повозка странствующего по провинции ярмарочного торговца. И лишь лет 40 тому назад название это стало применяться в переносном смысле к повозке комедиантов, которые называют её иногда также караваном своим углом. Примечание автора. Домик, с утра до ночи странствующий со своими обитателями по дорогам и просёлкам, домик, останавливающийся на отдых возле ручья, с всклокоченной соломой на крыше и с носками, развешанными для просушки на колесах, домик с отпрягаемой на ночь лошадью, из окошка которого в черный сумрак необитаемой местности льется слабый свет, такова Марингота, обиталище на колесах, где рождается, живет и умирает скоморох, и куда последовательно входят повивальная бабка и могильщик. Передвижное, сколоченное из досок жилище дорогое сердцу его обитателей, так же как моряку его корабль. И обитатели Маринготы ни за что не хотели бы жить в другом месте. Так хорошо понимали они, что только здесь дано им ощущать мягкую тряску во время полуденных дремотных мечтаний, поддаваться соблазну побродить по холмам, которые порой влекут вас к себе. А утром, проснувшись с удивлением любоваться незнакомой местностью, где Маринготта остановилась в сумерках на Канони. И правда. Если светит солнце, разве мало повозки до простора пастбищ и лесов? А если случится ненастье, разве нет под навесом, по ту сторону тормоза, маленькой кухонной плиты, и разве каморка битая не преображается в гостеприимную столовую? Ибо павозка размером и высотой с большую морскую каюту состояла из двух и даже трёх комнат. За узенькой внешней галерейкой находилась комната, посреди которой к полу был прибит большой стол. На нём вечером расстилался матрац, служивший постелью канатной плесуньи. В глубине была дверь во вторую комнату, помещение хозяина. Где спала вся семья, за исключением Джанни, жившего в зелёной повозке вместе со стальными мужчинами трупы. Из этой своей комнаты Тамаза сделал две, примастерив ширмы, которые полуоткрывались днём, а ночью превращались в альков для супружеской кровати с тремя матрацами. Комнатка перекрашивалась ежегодно. На окошечках висели белые занавески. На ширмах красовались лубочные картинки с наивными сюжетами из старинных легенд. В углу стояла плетённая кроватка Нелла, и вся эта тесная, низкая семейная каморка сияла, как новенькая шкатулка, и полна была сладким запахом цветущего тмина, которым стеша набивала матрасы. Над благообразной кроватью красного дерева висели на гвозде яркие лохмотья, Девичья юбка цыганки, сохранившаяся от тех времён, когда она плясала в Крыму, юбка с нашитыми лоскутками красного сукна, вырезанными в виде кровавых сердец.